Глава 13 В обычай англичан хоронить своих покойников с той же поспешностью, с какой они их вешают. Если бы все шло положенной чередой, доктор Гроф уже был бы погребен в аркаде нового колледжа. Но смотритель под каким-то предлогом задержал похороны на полные двое суток. Лоуэр употребил эту отсрочку, чтобы поторапливать шталя. Я же остался совершенно свободен, ибо мистер Бойль отбыл в Лондон, обретший для него особенное обаяние с тех пор, как там поселилась его любимая сестра. Большую часть дня я провел у моей пациентки за наблюдением результатов моего опыта, еще с порога к своей радости, увидев, что и с ней, и с ними все обстоит хорошо. Миссис Бланди не просто проснулась в полном сознании но даже съела немного жидкой похлебки. Жар спал, моча обрела здоровый вкус горечи, и, что было совсем уж поразительно, в ране появились признаки заживления. Весьма малые, разумеется, но все-таки в первый раз ее состояние не ухудшилось со времени моего последнего визита. Ликуя, я осиял ее улыбкой торжества и любви, какую врач испытывает в своей послушной пациентке». — Любезнейшая, — сказал я, когда завершил осмотр, добавил еще мази и сел на колченогую табуретку. — Мне кажется, мы еще сумеем вырвать вас из лап смерти. Как вы себя чувствуете? — Немного получше. Спасибо вам и хвала Господу, — сказала она. — А вот за работу, боюсь, пока еще взяться не могу, и это моя главная забота. Доктор Лоуэр и вы были более чем добры и щедры, но нам не прожить, если я не буду зарабатывать деньги. Ваша дочь зарабатывает недостаточно? Не столько, чтобы мы могли обходиться без долгов. Ей нелегко находить работу, потому что она словет вспыльчивой и непокорной, и это так несправедливо. Лучше дочери не было ни у одной матери. «Она не сдержана на слова много более, чем приличествуют девушке ее положение». «Нет, сударь, она не сдержана на слова много более, чем дозволяют девушке ее положение». При этих словах в ее слабом голосе появилась вызывающая нота, хотя я не сразу понял, что, собственно, она имеет в виду. «А тут есть разница?» — спросил я. Сара выросла в обществе бесподобного равенства между мужчинами и женщинами, вот ей тяжко смиряться с тем, что есть нечто для нее запретное. Было трудно сдержать усмешку, но я помнил, что она моя пациентка, и мне следует в меру ей потакать. К тому же я отправился в путешествие, чтобы узнать новое, и я, хотя ничего полезного из этого почерпнуть не мог, Был в те дни настолько терпим, что не стал возражать. Полагаю, хороший муж научит ее всему, что ей требуется знать об этих предметах, — сказал я, — если найдется такой. Да, найти такого, за которого она согласится выйти, будет нелегко. Тут я не выдержал и засмеялся вслух. Думаю, ей следует дать согласие любому, кто захочет взять ее за себя, ведь так она мало что может предложить в обмен. «Только себя, но это очень много. Порой мне кажется, что мы растили ее не так, как следовало бы», — ответила она. «Кончилось все иначе, чем мы предполагали. А теперь она совсем одна, и родители ей не помощь, а обуза». «Так значит, ваш муж жив?» «Нет, сударь, но возведенные на него поклепы ложатся и на нее». «По вашему лицу я вижу, что вы слышали про него очень мало, и я научился никогда не верить тому, что слышу, если это хула. В таком случае вы редкий человек», — сказала она с глубокой серьезностью. «Нед был самым любящим мужем и самым лучшим отцом и посвятил свою жизнь отстаиванию справедливости в жестоком мире, но он в могиле». «Куда скоро сойду и я?» «И у нее совсем ничего нет? И никого, кроме вас?» «Нед был родом из Линкольншира, а я из Кента. Все мои родные умерли, а его разбрелись по свету, когда болота были осушены и их прогнали с их земли, не заплатив ни пенни. Вот у Сары и нет близких. Клевета отняла у нее надежды на будущее» а небольшие деньги, которые она скопила себе на приданное, она потратила на меня, когда я слегла. Когда я умру, она получит от меня только одно — свободу». «Ну, она сумеет устроиться», — сказал я ободряюще. «Она молода, здорова, а со мной в таком случае вы обойдетесь очень дурно. Как-никак я делаю все, что в моих силах, чтобы спасти вашу жизнь, и не без успеха, должен признаться». «Наверное, вы очень довольны, что ваше лечение оказалось благотворным. Странно, как сильно я хочу жить». «Ну, я рад, что угодил вам. Думаю, мы нашли средства несравненной важности. Очень жаль, что кроме Сары у вас никого не нашлось. Будь у нас чуть больше времени, мы могли бы подыскать кузнеца. Только подумайте, если бы мы влили вам кровь сильного мужчины, вы бы уже встали с адра». Но, боюсь, дух, содержащийся в женской крови, не поспособствует столь быстрому сращению сломанной кости, быть может, через неделю-другую мы повторим вливание. Она улыбнулась и сказала, что согласна на все, чего я от нее потребую, и я ушел в отличнейшем настроении и очень довольный собой. В переулке я встретил Сару, которая шлепала по грязи, связанкой дров и хвороста для очага. «Даже с ней я поздоровался приветливо, и, к моему удивлению, она ответила мне тем же». «Твоей матери много лучше», — сказал я ей. «Я просто в восторге». Она радостно улыбнулась. Я впервые увидел на ее лице такое выражение. «Господь улыбнулся нам и прислал вас, доктор», — ответила она. «Я глубоко вам благодарна». «Не благодари», — сказал я, тронутый таким ответом. Это было удивительно интересно. К тому же она, ты понимаешь, еще не вполне здорова и очень слаба, слабее, чем ей самой кажется. И, думаю, было бы полезно продолжить лечение. Ты должна следить, чтобы она не сделала ничего такого, что могло бы ему помешать. Подозреваю, это трудная задача. Да уж, она не привыкла к безделью. Хотя наступила оттепель, и страна мало-помалу освобождалась от долгого мрака зимы, Стоило подняться ветру, как холод снова становился невыносимым, и я дрожал от его пронизывающих ударов. «Мне надо поговорить с тобой обо всем этом», — сказал я. «Не можем ли мы куда-нибудь зайти?» Она сказала, что за углом есть питейное заведение, где топят очаг, и я могу пойти туда, а она дома разведет огонь в очаге, проверит, удобно ли лежать матери, и присоединится ко мне. Указанный ею кабак — Совсем не походил на просторную, изящно убранную кофейню, которую содержали тиллерды, или хотя бы на постоялый двор, какие теперь строились на трактах для путешествующих в каретах. Нет, в этом приюте Черни единственным достоинством был топящийся очаг. Хозяйничала там старуха, продававшая сваренный ею эль местным жителям, которые заходили погреться. «Я был там один», И Зальцу эту, совершенно очевидно, благородные люди своим присутствием никогда не украшали. Когда я открыл дверь и вошел, на меня поглядели с любопытством, в котором не было ничего дружеского. Тем не менее, я сел у очага и подождал. Сара пришла несколько минут спустя и поздоровалась со старой коргой, как с доброй знакомой. В отличие от меня, встретили ее приветливо. «Она следовала за войсками», — сказала Сара. «Видимо, это считалось достаточным объяснением, и я не стал расспрашивать». «Как ты?» — осведомился я, ибо мне важно было узнать о воздействии переливания не только на получающего кровь, но и на дающего ее. «Я все время устаю», — сказала она, «но это более чем искупается тем, что моей матери стало лучше». «Она беспокоится о тебе», — ответил я, — Это ей вредно. При ней ты должна быть веселой и бодрой. — Я стараюсь, — сказала она, — хотя иногда это нелегко. Ваша доктора Лоура щедрость явилась величайшим благом. — У тебя есть работа? — Кое-какая. Почти каждый день я снова прислуживаю в доме Вудов, а вечерами мне иногда дает работу перчаточник. Я хорошо шью, да только сшивать кожу очень нелегко. — Почему ты так расстроилась из-за доктора Грова? и тут же я заметил, как насторожилось ее лицо и испугался, что опять стану жертвой одной из ее вспышек, а потому предупреждающе поднял руку. «Будь добра, не считай мои намерения дурными, у меня есть основания для этого вопроса. Должен сказать тебе, что его смерть вызвала некоторую озабоченность, и говорят, что тебя видели в колледже в тот вечер». Она все еще смотрела на меня каменным взглядом, А потому я продолжал, немного недоумевая, почему я так утруждаюсь. Вполне может быть, что тебе задаст эти вопросы кто-нибудь другой. Но почему озабоченность? О чем вы? О том, что возникло большое сомнение, не был ли он отравлен. При моих словах она побледнела, опустила глаза, на мгновение задумавшись, а потом недоуменно уставилась на меня. «А это так?» «Насколько я понял, он недавно отказал тебе вместе?» «Да, и без всякой разумной причины». «И ты была на него зла?» «Да, и очень, само собой. А кто бы ни озлился? Я работала на него усердно и хорошо, и меня не в чем было упрекнуть». «И ты пришла к нему в кофейню? Зачем?» «Я думала, что у него достанет сердце помочь моей матери. Я хотела занять у него денег». Она гневно посмотрела на меня, словно отвергая и жалость, и порицание. И он тебе отказал? Вы ведь сами видели. Ты приходила к нему в комнату в ночь его смерти? А кто-нибудь говорит, что приходила? Да. А кто? Не знаю. Будь добра, ответь на вопрос. Он очень важен. Где ты была в тот вечер? Это вас не касается. Я понял, что мы зашли в тупик. Если я буду настаивать, она уйдет. Однако она ничуть не утолила мое любопытство». И какие у нее могли быть причины для скрытности? Никаких настолько важных, что ради них стоило бы разжигать подозрения. И уж к этому-то времени она должна была понимать, что я стараюсь ей помочь. И я попытался в последний раз, но она снова уклонилась от ответа. Была ли какая-нибудь талика правды в этих сплетнях? Ни про какие сплетни я не знаю. Скажите мне, доктор, кто-нибудь утверждает, что доктор Гров был убит? Я покачал головой. «Не думаю. Пока нет причин так думать, и его должны похоронить нынче вечером. После этого вопрос будет закрыт. Бесспорно, смотритель, насколько я могу судить, искренне верить, что ничего подозрительного в его смерти нет. А вы? Во что верите вы?» Я снова пожал плечами. Мне часто доводилось слышать, как люди в возрасте грова и вечший сходный образ жизни — Внезапно умирали в том или ином припадке. Да и вообще меня это мало касается. Моя главная забота — твоя мать и мой метод лечения, который я к ней применил. А стул у нее был? Она покачала головой. «Не забудь, что его надо сохранять», — продолжал я. «Они будут для меня весьма важны. Не позволяй ей вставать и не давай ей мыться, а главное — держи ее в тепле» и если в ее состоянии произойдет какая-то перемена, немедля дай мне знать».